зардевшегося сынка. Купряша не загудит, он умный. Я не загу, не загужу. Скажу, я русский не знаю, ничего не понимай. Меня отпустят. А меня взволнованно спрашивает цыпленок. Тебя, Шарипов пытается пустить отполированной дембельской пряжкой тусклого лунного зайчика. Тебя, как отца двух детей, амнистируют. Ладно, хрен редьки не слаще.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 Все ринулись в казарму, в дверях образовалась пробка, передние еще успевали раздеться, а последние бросались на койки в полном амбундировании. Когда последний солдат укрылся одеялом, вошел утомленный Уваров, оглядывая казарму тяжелым взглядом, так же, как сейчас, вытер фуражку, устало буркнул. «Отбой!» — выключил свет. Он еще поворчал за дверью надневального Дневального, и в свете фонарей прошел мимо окон нарочито твердым шагом.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 Так ничего не добившись, Уваров поворачивается к нам, надевая свою знаменитую фуражку, и командует. ефрейта Шарипов, постройте людей!» Мы мгновенно оформляемся в куцую колонну подвое. Бего, марш!» — командует Уваров. И мы, громыхая сапогами, устремляемся в сторону полигона, откуда доносятся хриплые гудки ночного товарника. «Раз, два, три!» — командует комбат. «Раз, два, три!» «Может быть, самое приятное время в армии, после обеденное ожидания писем, в курилке, этим словом обозначается врытая в землю железная бочка и скамейки вокруг нее, нас собралось человек 15 и мы терпеливо ждали, пока неторопливый полковой почтальон, а куда торопиться, служить еще год, разберет сегодняшние письма».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 Есть шапка. Но старики — люди справедливые. Нельзя же малому без шапки. Простудиться? Со словами «Носи, сынок», он нахлобучил молодому свою замурзанную ушанку. Выбежав на волю, отмахал метров триста и под первым же фонарем решил полюбоваться на приобретение. Взглянул и побледнел. Шапка цигейковая, офицерская. Оказывается, одновременно с молодым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 но вдруг перед казармой появился Уваров. Он был в штатском, отличных вельветовых джинсах, замшевой куртке и вел за руку дочку, четырехлетнюю Лидочку. Подобные явления в части не редкость. Офицеры и прапорщики живут рядом, в полукилометре от казарм и прогуливаются иногда в сторону веренных им подразделений, сочетая эмоцион с проверкой обстановки. Разумеется, ребенка сразу же подхватил под холен цыпленок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 Не умеешь молодых тихо воспитывать, я буду тебе воспитывать. Три наряда вне очереди. Есть три наряда вне очереди, — угрюмо повторил Зуб. Домой собираешься? Комбат иронически оглядел ефрейторскую стрижку. Последние партии отрастут в самый раз. Зуб дернулся и уперся взглядом в землю. Поехать с последней партией — самое большое наказание для старика. Это значит прибыть домой на месяц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 Его словно что-то толкнуло. Но меня и в самом деле будто толкнуло. Я с такой силой вклинился между зубом и еленом, чтобы отскочили в стороны. «Не трогай его!» — зарал я. «Ты что, обалдел?» — опешил ефрейтор, и тут же шарахнул меня в челюсть. Споткнувшись о лавочку, я ковырком полетел в кусты, росшие вокруг курилки. Земля рванулась навстречу, точно конец незакрепленной доски —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 а то сидеть нам на губе в отрезвляющей прохладной комнатушке с местом для заслуженного отдыха, похожим на маленькую деревянную сцену.